Глава сорок четвертая Едва он вышел, Жюльен расплакался от того, что должен умереть. И в ту самую минуту, когда он больше всего горевал о том, что возле него нет его обожаемой возлюбленной, он услышал шаги Матильды. «Худшее измучение в тюрьме — это невозможность запереть свою дверь», — подумал он. Все, что не говорила ему Матильда, только раздражало ему. Она рассказала ему обо всех склоках, что творились перед и после суда, о столкновениях тщеславий, настоящей ярмарки. «Зачем ваш приятель раздразнил эту мещанскую аристократию?» — только что хотел сказать мне господин де Фрилер. «Он им сам подсказал, как им надо поступить в их политических интересах. Кастовая сторона дела заслонила для них ужас смертного приговора. Если нам не удастся испросить господину сарелю помилование, смерть его будет просто самоубийством». Ему удалось отделаться от Матильды, которая страдала еще и от ревности к госпоже Дориналь, а затем он упросил Фуке дать ему побыть одному. Но от визита отца ему не удалось уклониться. «Этот человек ничего не сделал для меня хорошего» и в последний мой час он пришел дать мне пинок. Он придумал, как спастись от брани этого старика, которому он не чувствовал ничего, кроме презрения. Господь Бог вразумил меня насчет моего завещания. Я оставляю по тысяче франков моим братьям, а остальное вам. Старый плотник дрожал от жадности, как бы не упустить эти денежки. — Вот и хорошо, — отвечал старик, — этот остаток мне как раз и причитается. — Сударь, после свидания с престарелыми родителями, — сказал он тюремщику, — я всегда приношу моим постояльцам бутылочку доброго шампанского. Оно, конечно, дороговато, шесть франков бутылка, зато сердце веселит. Принесите три стакана да позовите еще двух заключенных, что прогуливаются по коридору. Выслушав от одного из каторжников его повесть, Жюльен задумался, что никакого естественного права не существует. «Это словечко — просто устаревшая чепуха, вполне достойная генерального прокурора, который на днях так домогался моей головы. А между тем прадит его разбогател на конфискациях при Людовике XIV». «Нет, люди, пользующиеся всеобщим почетом, это просто жулики, которым посчастливилось, что их не поймали на месте преступления. Обвинитель, которого общество науськивает на меня, нажил свое богатство подлостью. Я совершил преступление, и я осужден справедливо. Но если не считать этого единственного моего преступления, вольно, осудивший меня, приносит вреда обществу во сто раз больше моего» а отец мой, несмотря на всю свою жадность, все-таки лучше всех этих людей. Он никогда меня не любил, а моя постыдная смерть позор на его голову. Но золото, которое я дам ему, позволит ему гордиться моей смертью. За такую-то цену разве вы не согласитесь с радостью, скажет он завистникам, чтобы ваш сын сложил голову на плахе? «Где истина?» В религии разве? Ах, если бы на свете существовала истинная религия. Безумец я. Мне грезится готический собор, величественные витражи, и слабый дух мой уже видит священнослужителя, молящегося у этих окон. Душа моя узнала бы его, душа моя нуждается в нем. Но вместо этого я вижу какого-то разряженного фата с прилизанными волосами. Чуть ли не шевалье де Бевуази. Его волновали нахлынувшие воспоминания о Новом Завете, Который он знал наизусть. «Эта промозглая сырость здесь, в тюрьме, Наводит меня на мысли об одиночестве. Но зачем я все-таки лицемерю? Ведь ни смерть, ни тюрьма, ни сырость, А то, что со мной нет госпожи Дореналь, Вот что меня угнетает». Охотник в лесу стреляет из ружья, добыча его падает, он бросается за ней, попадает сапогом в огромную муравьиную кучу, разрушает жилище муравьев, и муравьи, и их яйца летят во все стороны. И самые мудрейшие философы из муравьиного рода никогда не постигнут, что это было за огромное черное страшное тело. Этот сапог охотника — который так внезапно и молниеносно ворвался в их обитель вслед за ужасающим грохотом и ярким снопом рыжего пламени. Вот так и я. Я умру в 23 года. Дайте мне еще пять лет жизни, чтобы я мог пожить подле госпожи Дореналь. И он захохотал, как Мефистофель. О, если б только существовал добрый и милостивый бог! Я бы упал к его ногам, я заслужил смерть, сказал бы я ему, но, Боже, отдай мне ту, кого я люблю. За полночь он заснул и проспал мирно часа два, а затем явился Фуке.